Каста авторитетов Есть в воспитательном деле узкая каста авторитетов. Книга «Толстый том». Лучше два тома. Ученое звание автора – директор, доктор, профессор. Немногочисленные избранники. Кроме того, огромная масса рядовых служащих, плебеи практической работы, верхи и низы. Между ними пропасть. Здесь цели, направления, лозунги, обобщения. Там кропотливый труд в вечной спешке. Гражданское, нравственное, религиозное воспитание. Задачи и долг воспитателя. А рядом живые люди, выбиваясь из сил, выполняют на свой страх и риск бесконечную, ответственную и сложную работу, которая не делается по шаблону. Труд. Усилия, старания, хлопоты и, прежде всего, бдительность. Хорошо прожить день труднее, чем написать книгу. Целое состоит из деталей. Через выбитое стекло, порванное полотенце, больной зуб, отмороженный палец и ячмень на глазу, запрятанный ключ и стащенную книжку, хлеб, картофель и 50 граммов жиров, через тысячи слез, жалоб, обит драк Чащу зла, вин и ошибок надо пробиться и сохранить ясность духа, чтобы успокаивать и смягчать, мирить и прощать, не разучиться улыбаться жизни и человеку. Есть в юной человеческой жизни помощь и сочувствие, сожаление и тоска, есть и пугливая трепетная радость, перекорсе родству, заброшенности, пренебрежению, попранию и унижению. Надо заметить и не дать ей угаснуть хотя бы искру, если нельзя раздуть пламя. Что делать, спрашиваю я, чтобы аристократическую теорию сбратать с демократической воспитательной практикой и как сделать первый шаг к сближению? Вы сегодня исключительно в кругу печатного слова, в библиотеке и в кабинете. Мы среди детей. В этом наше преимущество. Согласен мы духовно опустились обеднели а может и огрубели ох бывают редкие исключительные минуты высоких чувств светлого вдохновения священного трепета редкие и исключительные, но нам лучше знать не как вообще и везде, а как сегодня в нашей столовой спальне во дворе и в уборной как и что если юзик франыку или юзик да заодно с франыком против правил внутреннего распорядка. Полное, братец мой, фиаско. Вижу, как ты смываешься с кипой, бумаг под мышкой, и злой смех меня разбирает. К делу, не скрывать, сноп лучей, гласность. А что делаем мы? Пишите анонимно, приводите доводы, что, по вашему убеждению, вам нельзя по-другому. Ну да. Подросток бросился с железным ломом на мастера, Хотел стрелять из краденного револьвера, украл штуку полотна и продал, пытался поджечь, не волил к дурному малыша, за неделю двоим поломал кости, одному ключицу, другому руку, насосом надул через прямую кишку кошку, так что кошку разорвало. Как тут быть? Признайте, что вы не могли по-другому в ваших условиях или по вашему убеждению». Пусть авторитеты снизойдут до решения практических задач. Надлежит заставлять писать, платить налог со своего опыта. Да будет нарушен покой кабинета ученых. Да взглянут они правде воспитательной работы ее трудностям и ужасам в глаза. Писать просто, не по ученому, а стилем конюха, не сглаживать и не смягчать. На это нет времени. Наши истины — Не могут быть этаким миндальным пирожным, сдобной булочкой, да и пишем мы не для изысканной публики, которая может обидеться, оскорбиться. Наш долг всматриваться во все закутки души, не брезговать гнойными ранами, не отворачиваться стыдливо. Наша работа еще молода. У нас еще нет Гехаймратов. Дер Гехаймрат, немецкая, тайный советник. Наши ученые еще терпят нужду. Еще самоотвержены и честны. Давайте, покуда не поздно, сопротивляться, чтобы у нас, как на Западе, не сложилась привилегированная, оторванная от практических задач каста авторитетов с ее наукой для науки.